Глава седьмая, в которой в дело вмешивается голубой парус. Несмотря на то, что Саня была крепко привязана к корабельной мачте на высоте нескольких метров над палубой, чувствовала она себя превосходно. Следуя за акулой седой, корабль уже несколько часов шёл быстрым ходом, но Саню ни капельки не укачивало. Напротив, она чувствовала себя опытным матросом, который полжизни провёл на корабле в северных морях. Ее обдувал приятный морской бриз. Холода она совсем не ощущала. И если бы не сам факт, что она была пленницей морской богини, то всем происходящим можно было бы даже наслаждаться. «Какое ровное и спокойное море! И ни чуточки не страшное!» — размышляла Саня и не заметила, как заговорила вслух. «Эх, если бы я только умела плавать! Всего делов-то! Отвязаться от этой дурацкой мачты и сразу в воду! «Хотя госпожа Акула, наверное, в два счета со мной разделается в море. Но мне во что бы то ни стало, нужно вернуться в Фазанчиково и рассказать всем про три условия проклятия, пока село еще существует». Саня беспокойно заерзала на мачте, но веревки держали ее очень крепко. «Госпожа Акула, как ты ее называешь, пробудет в море еще пару часов, добывая себе ужин». Поэтому бежать нужно прямо сейчас. Откуда-то сбоку раздался тихий и очень настойчивый голос. Саня закрутила головой в разные стороны, пылись понять, кто это с ней разговаривает. Но кроме мачт и парусов вокруг неё никого не было. Поторопись, девочка, и не бойся моря. У тебя же есть волшебная фригга. На этот раз Саня замерла, стараясь даже не дышать. На корабле определённо кто-то был. Этот кто-то не собирался её убивать, лишать крыла, не хлопал створками и даже не просил отдать волшебную жемчужину. Ты ветер, облако или голос в моей голове? Саня наконец решилась обратиться в окружавшую её пустоту. Только бы не голос в моей голове, ведь это значит, что я сошла с ума. В ответ раздался похожий на смех протяжный скрип корабля. Над ухом у Сани как будто что-то зашуршало. Она медленно подняла голову и вдруг увидела на голубом парусе смутные очертания глаз и носа. А ещё, кажется, у паруса был рот, расходившийся в улыбке, усы и вроде даже борода. Да, сомнений у Сани не осталось. У голубого паруса было лицо. и тихий голос принадлежал именно ему. «Ты парус?» — Санин хохолок бодро приподнялся, что свидетельствовало о наивысшей степени ее удивления, а жемчужина на шее вдруг снова загорелась ярко-голубым светом. «Пусть будет парус», — спокойно ответил голос. «Я Эйнар, дух корабля Седны, очень старый, Мне больше тысячи лет, девочка. Лицо Эйнара снова озарилось улыбкой, а в его глазах Саня разглядела весёлые искорки. Тебе нужно торопиться, плыть, бежать, спешить в Фазанчиково прямо сейчас, пока Седна не нашла твоего брата, а вода не затопила село окончательно. Да не умею я плавать, я уже 100 раз всем объясняла. Саня готова была расплакаться от обиды. Она уже миллион раз пожалела, что так и не прошла школу плавания. В то время как младший брат уже успешно закончил два первых курса в бассейне и постоянно этим хвастался. Да и что толку пытаться уплыть от полярной акулы в холодной воде? Она меня хрум-хрум и всё. Саня снова тряхнула головой и нахохлилась. А вот тут тебе поможет фрига. промолвил Эйнар. Жемчужина, которую ты носишь, обладает разными свойствами, в зависимости от того, кто её носит. Волшебных существ она освобождает от службы Седне. Вот почему её так просили у тебя Кики и Накс. Кикимеры, водяные, русалки, всеми ими повелевает Седна. Но если волшебное существо разживается такой жемчужиной, Оно становится свободным, а таков вседны. А вот обычных смертных существ вроде тебя Фрига оберегает от смерти на воде. Пока она у тебя на шее, тебе не страшны ни шторм, ни качка, ни холод воды, ни хищные акулы. Прыгай в воду и положись на силу жемчужины. Она поможет тебе доплыть до берега. Эйнар умолк. Изумлённая Саня впервые с восхищением посмотрела на жемчужину, висевшую на её шее. Так вот, что за сила была у голубой фриги. Вот почему Сане было так комфортно на корабле. Вот почему Кики готова была отпустить её за жемчужину. Сделав глубокий вдох, Саня закивала Эйнару, и в тот же миг крепкие верёвки, которыми она была привязана к мачте, ослабли. позволяя фазанчику спуститься на палубу. Саня махнула голубому парусу на прощание и решительным шагом направилась к бортику. Акула плыла где-то впереди, и сейчас был самый подходящий момент покинуть корабль, который с каждой минутой удалялся от берегов Финляндии всё дальше. Саня уже занесла лапу, готовясь прыгнуть, но вдруг остановилась. Кики, она же там в трюме, в цепях и с костным горбом. Надо её освободить. Может, она сбежит от жестокой седны? Саня соскочила с бортика на палубу и в три прыжка спустилась по лесенке в трюм. Одна из дверей была заперта на засов снаружи, и возле неё расположилась парочка сонных устриц, очевидно стороживших кикимору. А ну противный, вон отсюда. Саня ловко схватила устриц, захлопнув их створки, чтобы они не успели поднять шум, рывком подняла засов и распахнула дверь. Кики, беги скорее, я их держу, закричала Саня прямо в темноту. Откуда-то из глубины каморки раздалось бряцание цепей, и на пороге появилась сгорбленная и прищурившаяся Кики. "Это ты, девчонка противная. Смачь ты что ли свалилась? Куда мне, старой, бежать? Меня ж седна в трещёта в море своём изловит. А ты куда это направляешься?" Вот, я сейчас седня-то расскажу, что ты задумала. Тики забрянчала цепями и попыталась протиснуться в дверь мимо Сани. Да я же вас освободить пытаюсь. Ну как знаете, я помочь хотела. Саня захлопала крыльями, не давая старухе пройти к лестнице. Не когда мне тут с вами спорить, надо фазанчика спасать, в том числе и внука вашего, Накса. Саня попыталась запереть старуху обратно в каморку. Нота вдруг вцепилась ей в крыло, и дыша рыбной вонью ей в лицо громко зашептала: "Постой, как там тебя, Саня? Нахса говоришь, внучка моего? Да ведь я ж его сколько столетий-то не видала. Внучок мой любимый, в одиноей. Из глазкики кики полились прозрачные зелёные слёзы. Вот что, беги, деточка, спасайся!" А воз благодаря Фриге доберёшься живой до берега. А мне не спастись от седны. Навек я в её рабстве. Голос Кики зазвучал глухо и обречённо. Знаешь что? Вот тебе от меня подарочек для Накса моего любимого. А одино меня на целом свете остался. На вот, возьми. Унеси её прочь с корабля. «И тогда, даже если госпожа пошлёт меня за твоим братом, я не смогу его приманить. Отдай её внуку, это наша семейная ценность». С этими словами Кикки вытащила из лохмотья в знакомую костяную дудочку и протянула её Сане. Поняв, что Кикки не убедить, Саня схватила дудочку, приобняла вонючую кикимору и бросилась наверх на палубу. Корабль по-прежнему ровно и быстро удалялся на юг. Кругом была вода без конца и края, а в вечернем небе уже зажигались первые звёзды. В третий раз за этот день Саня стояла на бортике и готовилась прыгнуть в пугающие морские волны. Только на сей раз она была совершенно уверена, что уцелеет в холодной воде и доберётся до берега. Ну, Фрига, покажи, на что ты способна. Первое условие жизнь за жизнь. Второе условие служба уседны. Третье что-то с китом. Вот только что. Ладно, потом вспомню. Пора. Снова по привычке, подняв одну лапу, Саня резко оттолкнулась от бортика и ласточкой бросилась в тёмную воду. И если бы сейчас кто-нибудь из многочисленных пролетавших над морем птиц взглянул вниз, то с удивлением заметил бы, как огромный корабль и сверкающая голубая жемчужина стремительно отдаляются друг от друга в морских волнах.